ТРЕТЬЕ От скал, острых как хребет дракона, легли угольно-густые тени. Они тянулись вниз до середины кратера. Кое-где между расселенными поблескивали лунным светом стекла в бараках. Вырисовывались ажурные очертания железных мачт канатной дороги, Сухо трещали цикады. Бесшумно летала сова, обитательница горных щелей. Сюда едва доходил сонный шум океана. На краю ровной площадки стоял инженер Корвин и глядел вниз, откуда слышалось тяжелое дыхание и хруст камешков. Это шел Игнатий Руф. Череп его был покрыт фуляром, жилет расстегнут. Он забрался на площадку, отдышался и поднял голову к лунному диску. Яркая луна, казалось, притягивала и воды и океана, прорезанного сверкающей дорогой и невероятные замыслы Руфа. «В порядке?» — спросил он и повернулся к приземистому каменному зданию. По шершавым стенам его скользили тени ящериц. Сквозь полукруглый купол высовывалась в небо огромная металлическая труба. Инженер ответил, что «все в порядке», Новый рефрактор установлен и движимый часовым механизмом ползет вслед за Луной. Увеличение чудовищное. Различимы площади до квадратного километра. «Я хочу это видеть», — сказал Руф. Они вошли в темную обсерваторию. Руф сел на лесенку перед массивным акуляром. Корвин остановился у второго инструмента, привезенного некогда на фламинго. В тишине тикал часовой механизм. Корвин сказал, объектив наведен на море дождей. Сядьте удобнее, без напряжения, снимите колпачок со стекла. Игнатий приблизил глаз к медной трубке окуляра и сейчас же отдернул голову. Ослепительный серебряный свет ударил ему в зрачки. Руф издал одобрительное мычание и опять потянулся к стеклу. Застилая все поле зрения, лунная поверхность казалась такой близкой, что хотелось коснуться ее. Это была северная часть лунного шара, застывшая пустынная равнина моря дождей. северо-западной стороны Радужного залива входили в нее последние отроги лунных Альп. Далеко на юге лежали гигантские таинственного происхождения цирки Архимеда и Тима Харриса. Вы видите, направо от кратера борозда с юга на север. Это так называемая поперечная Альпийская долина. Ширина ее около 4 километров и длина 150 километров, сказал Корвин. Эта трещина произошла от удара большого мирового тела о лунную поверхность. Да, я вижу эту трещину, проговорил Игнати Руф. Теперь смотрите южнее. В области цирка Коперника находится система трещин. Они мелкие и извилистые, происхождение их иное. Вторая система трещин, Триснекера, на запад, от океана Бурь. Третья в области цирка Тихо. Всего обычно насчитывают 348 трещин. Но в наш рефрактор за одну вчерашнюю ночь я насчитал их более 3000. Вы уверены, что эти трещины не имеют отношения к горным образованию. Да, несомненно, они позднейшего происхождения. Кроме того, они увеличиваются в длине. Число их умножилось за полустолетие. В течение 14 лунных дней, видимо, и нам поверхность Луны накаливается Солнцем. Так как теперь там нет атмосферы, то жар достигает огромных температур. Затем солнце закатывается, и лунное полушарие погружается в 14-дневную ночь. В эфирный холод, наступающий мгновенно после заката. Возьмите каменный шар, накалите его до бела и бросьте в ледяную воду. Он треснет на мелкие куски, черт его возьми! Воскликнул Руф и долго еще затем дышал. У него билось сердце. также точно трескается лунный шар. В трещины попадает либо влага, еще оставшаяся на Луне, либо углекислота. Затем, застывая, они значительно углубляют трещины. Они раздирают ее до самого центра. Да, Луна состоит из легких сравнительно материалов, не обладающих большой вязкостью. Рано или поздно планета должна распасться. Если в ней еще имеется раскаленное ядро, тем лучше. В случае слишком быстрого проникновения холода сквозь расширенные трещины, оно взорвется как бомба. «Да это бог, да это бог», – прошептал Агнатий Руф. Он с жадностью осматривал изрытые впадинами и будто следами от лопнувших пузырей унылое пространство лунных равнин. «Этот труп далекого мира будет брошен в свалку страстей, воль и чистолюбий. Сыграет решающую роль в задуманной игре». С перегоревшим вздохом Руф оторвался от окуляра. «Я нахожу необходимым привезти сюда журналистов и показать им трещины». Но нужно быть уверенным, что это сволочь увидит только то, что им нужно увидеть. И не сунет носа в нашей работы. Мы проведем их в обсерваторию ночью, — ответил Корвин. Собранные аппараты и все, что должно быть скрыто, мы поместим в лунную тень. Она ложится до половины кратера. Руф и Корвин снова вышли на площадку. Действительно, в этот час скалистые горы казались пустынными. Глубоко под ногами виднелся лишь хаос камней. Густая тень покрывала толивые крыши мастерских на дне кратера, склады материалов и собранные аппараты. Работы производились в величайшей тайне. Никто из работающих на острове не имел права отлучиться. Письма просматривались, пароходы выгружались на открытом рейде, откуда материалы подавались по канатной дороге в горы. С борта ни один человек не спускался на берег. «Очень хорошо», — сказал Игнати Руф, раскуривая сигару. На рассвете я отплываю на континент. Я сам привезу журналистов. Приготовьте нужные материалы для статей и ведите работы полным ходом. Помните, если мы ошибемся в вычислениях, полный разгром и гибель. На карту поставлены миллиарды долларов. Если провал, то огонек сигары в его руке описал сложную восьмерку.